Болеслав Прус и семинары по прикладной левитации В книге Болеслава Пруса «Фараон» симпатичном, но ничем на первый взгляд непримечательном историческом романе есть один эпизод, метафорическую мощь которого переоценить кажется невозможно. В первой книге романа появляется халдейский маг, жрец и политик по совместительству Бероес. Происходит тайная встреча с верхушкой египетского жречества. Политическая подоплека совещания проста, как химическая формула воды. Бероэс должен убедить египтян не препятствовать ассирийской экспансии на Ближнем Востоке. Но прежде чем приняться за промывку мозгов, Бероэс являет своим египетским коллегам чудо для пущей убедительности. Халдей стоял без движения, как статуя с откинутой назад головой с вознесенными руками. Он простоял так больше получаса в позе, не свойственной обыкновенному человеку. В это время часть стены подземелья отодвинулась, и вошли три египетских жреца. Увидев халдея, который парил в воздухе, опираясь спиной на невидимую опору, жрецы с изумлением переглянулись. Старший из них произнес, «Прежде бывали у нас такие, но сейчас никто этого не умеет». Переговоры проходят успешно. Миссия Бероэса выполнена, он покидает Египет и страница романа заодно. Но один из присутствовавших на встрече Мифрес, верховный жрец храма Птаха в Мемфисе, был потрясен до глубины души явленным ему чудом. В третьей книге романа выясняется, что Мифрес потратил немало часов на бесплодные попытки повторить чудо, совершенное халдейским хитрецом. Его ближайшие ученики и последователи, которым дозволяется присутствовать при этих семинарах по прикладной левитации, с энтузиазмом твердят, что их наставнику уже удается приподниматься над землей. Правда, совсем чуть-чуть, так что невнимательный глаз постороннего наблюдателя попросту не способен это заметить. История повторяется. То и дело. Как часто наш брат-писатель, испытавший в свое время глубокое потрясение при встрече с одним из великих предшественников, посвящает остаток жизни тщетным попыткам повторить чудо, свидетелем которого он когда-то стал. Сколь забавны должно быть наши попытки воспарить, хотя бы на несколько миллиметров оторваться от земли вопреки неумолимому закону земного тяготения. А наши преданные читатели Не похожи ли они на учеников жреца Мифреса, которые пытаются уверить друг друга и в первую очередь себя в том, что чудо было явлено? Кумир приподнялся над землей, а те, чьи глаза не способны разглядеть зазор между спиной мастера и горизонталью опоры, просто достойные сожаления слепцы. Это из их уст раздаются звонкие словосочетания «культовый писатель», «выразитель идей поколения» духовный наставник и прочие милые глупости. В конце концов, им удается нас убедить, что мы все-таки, да, воспарили или, по крайней мере, уверенно вырулили на взлетную полосу. Уж не знаю, плакать тут следует или смеяться. Аверс. Судьба жреца фреса кстати сказать, одного из самых неприятных персонажей романа Пруса, по воле автора более чем незавидна. Даже его смерть, случившаяся незадолго до финала, столь же трагикомична, как и его полеты. Но кто знает, возможно, один из его учеников, самый чистый, наивный и доверчивый, искренне полагал, будто его наставник действительно преодолел земное притяжение. Возможно, вдохновленной своей трогательной верой, сей юноша продолжит занятия и в один прекрасный день обнаружит, что земля осталась где-то далеко внизу. И, возможно, без этого допущения наша жизнь была бы слишком уж большой глупостью. Эта нехитрая метафора применима и к нам. Так что в один прекрасный день кто-то из наших читателей... <связывая> Если так, то и черт с нами. 1999 год